А я только что видел миссис Кеннеди. Все охотно сообщали ему, что она делает. Все рассказывали о том, что произошло на строительстве новой гостиницы. Скарлет подъехала как раз тогда, когда Томми Уэлберн покупал доски у какого-то человека. Слезла со своей двуколки среди этих грубиянов-ирландцев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 Потом весь город не одну неделю говорил об этом. И в довершение всего Скарлетт действительно получала деньги с этой своей лесопилки, а ни одному мужчине не понравится, когда женщина преуспевает в столь неженском деле. Причем деньги эти, или хотя бы часть их, она не давала Фрэнку пустить в оборот. Почти все они шли в тару,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 Поработают день-другой и гуляют, пока не потратят все свои гроши, а то, глядишь, и вся команда не вышла на работу. Чем больше я наблюдаю, как ведут себя эти вольноотпущенные, тем большим преступлением считаю то, что произошло. Их же всех просто погубили.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 Трудно, к примеру, представить себе человека более властного, чем дородная миссис Мерюэзер, более деспотичного, чем хрупкая миссис Элсинг, более искусного в достижении своих целей, чем сребровласая, сладкоголосая миссис Уайтинг. Но к каким бы хитростям ни прибегали эти дамы, чтобы добиться своего, это были женские хитрости».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 Но больше всего Фрэнк презирал Ретта за то, что тот присвоил себе золото Конфедерации, тогда как честные люди, вроде адмирала Буллока, можно было бы назвать и других, очутившись в аналогичной ситуации, вернули тысячи долларов в федеральную казну. Так или иначе, нравилось это Фрэнку или не нравилось, а Ретт частенько наведывался к ним.